Глава 19. Добро пожаловать домой. Часть первая. Активация проклятия. Отомстите убийце в течение одной минуты. Секундная фокусировка после телепорта. Я стою в джунглях с невероятно высокими деревьями по 3 метра в диаметре. Лучи яркого синего солнца пробиваются сквозь кроны зеленых гигантов и норовят выпалить глаза всей кучки гостей. Это точно не арена. «Где он?» — кричу я вместе с гневом. «Макс!» — шепнула Ариана, держа руку у сердца. «Где гордыня?» Я не слышал собственного голоса, но прекрасно видел перепуганные лица знакомых людей. В поисках цели Вендетты я с толчка запрыгнул на дерево и вонзил в него пульсирующий меч. Секундный осмотр открывшейся площади не дал никаких результатов. А посему мечающиеся в безумстве мысли не нашли ничего лучше, чем преодолеть очередные пять метров высоты. «Твои прихвостни, кучка тупорылых идиотов!» — сказал Гнев. Ищу способ вернуться в столицу, нам конец!» «Да ищу я, ищу!» Судя по массовому телепорту, у Арианы в кармане все же имелся свиток другой в запасе. Не будь я в столь затруднительном положении, попросил бы ее или Адама вернуть меня обратно, однако порталы не сработают. «Обладание двумя грехами превращает любой дальний телепорт в путевку домой, то бишь инферно». Хлопок, треск дерева, я поднимаюсь еще на три метра ввысь. «Ну уже, твою мать, где здесь выход?» Страх прорывался сквозь толщу нестерпимого гнева. «Чертова гордыня, я был в шаге от спасения!» Мне удалось забраться на сотню метров. Однако никакого решения возникшему кризису так и не нашлось. «Твою мать, твою мать, твою мать!» Орал бы, Валир, не будь сейчас наполовину обезьянкой. но ну уже я не могу вот так уме...» Вспышка золотой лампочки над головой пробила брешь в отчаянии. «Точно ведь! У меня есть шанс!» До повторной остановки сердца оставались считанные секунды. «Я ведь могу!» Смерть возвращает дарованную жизнь. Последним видением стеклянный глаз становится очарование удаляющихся ветвей огромного дерева. «Лишившись сил, я за пару секунд преодолел те 200 метров непрерывного подъема. Никогда бы не подумал, сколько красиво лететь вниз со сознанием скорой смерти». «Вы погибли. По законам посмертия вы сможете вернуться к жизни через шесть суток. А до тех пор вход в мир ангейма для вас закрыт». Через секунду высветился обратный отсчет. «До возрождения, 143 часа, 59 минут, 59 секунд». «Однако для тебя он никогда не закончится, ноль второй», — сказал старик в балахоне. «Давно не виделись, Ар...» «Верни меня обратно!» — перебил я. Как и в прошлый раз, встретились мы в абсолютной пустоте неизвестного пространства. Вокруг ничего и никого, помимо голова меня да высокого старика с прикрытым лицом. «Ох ты, живой крошка!» — судя по голосу, удивился Демиург и присел на стул из темной материи. «Из чего бы я должен это делать?» <с işi> — кашлянул я от неуверенности. «А ведь и впрямь. Не каждый день пытаешься выдать едва ли не божество мира, как виртуального, так и реального. Согласно награде за события с императорской семь...» «Ой, да пошел ты!» <с> — <Drop Jamaican> <difficulty> махнул создатель. «И согласно данному тобой обещанию...» Мой голос походил на писк трясущейся мышки. «Отсрочка договора не является материальной наградой вполне может...» «Да-да, пиздюк, ты молодец!» Посмотрите на него, все это он помнит. Демиорг вздохнул и потер глаза. Что ж, ладно, ты не умираешь. Однако теперь я чувствую себя обворованным. Ой, пискнул я. Слышали, что глупо идти против всемогущего Бога? Да не бойся ты. Опять вздохнул он. Ничего я не сделаю. Неинтересно интересно нарушать обещание. Однако чтобы предотвратить подобный казус, следующая смерть окончательная. Ну прям все, прям на смерть. Даже обещание не спасет. Согласен? А у меня есть выбор. «Нет, конечно!» — Демюрк улыбнулся и махнул рукой. «Секунда, и пространство красится в ярко-белый свет. Вторая, и я на миг появляюсь в фантазийных офисных помещениях с кучей бумаг. Третья, и взору предстает привычный вид безоблачного неба до зеленых листочков. Как странно умер, так странно и воскрес». «Твою мать, ты что, не сдох?» — прорычал гнев. «Как так?» Тупой каменюги не понять всех человеческих благ. Ответил я в мыслях. «Ох!» — вздыхаю я, от резкой головной боли. Уподобляя суркам, надо мной вмиг засияли три знакомые головы, а спустя секунду тело обволокли прохладные слаймики. Хоть слезни не способны говорить в желейном своем обличии, однако перепирающая радость чувствовалась и без лишних слов. Казалось, что слаймы в процессе безудержных сопливых объятий издают милый, мурлыкающий звук. Ну, а мыши же решили не церемониться и просто на всей скорости влетели в живот, едва не отправив хозяина обратно в могилу. Черт, а я ведь даже не знаю предел своего здоровья. Предсмертного состояния-то теперь нет». «Максвелл!» — пропищала принцесса. «Ты жив?» — спросил Адам. Я присел, аккуратно ощупал себя на существование плоти и костей, а затем тихонько, словно мышка, пропищал. «Да!» — прогремел ревущий голос. — Что ж, с приходом гнева мышенькой мне не быть. — Боже, я так переживала! — бросилась в объятия Ариана. — Ты ты ведь на несколько дней исчез! — шмыгнула она. — А затем я увидела тебя на арене в таком состоянии... Ей наплевать даже на приливших телу слаймов. — А потом ты умер, и я... — шмыгнула еще громче девушка. — Боже, еще рыданий здесь не хватает. — Как видишь, я не умер! — голос удалось едва заглушить и сделать более человечным. Все в порядке!» – я похлопал рыжую девушку по голове. «Меня не так просто убить!» – взгляд упал на лежащий перед ногами цвайхендер. «Что ж, пока Ариана приходит в себя и собирается силами для отлипания, можно подвести итоги прошедшего дня. Первая серьезная победа. Я умудрился выбраться из такой задницы, что неделю назад подобный исход казался бы ересью чистой воды». «Можно сказать, я в какой то веки превозмог аки настоящий герой книжек о попаданцах». Но, тем не менее, на горизонте маячит еще больше проблем инфернального характера. Да и более десятка сообщений в логе явно не говорят о счастливом будущем. В бою с Акселем, а именно при взятии гнева, перед лицом выскочила новая пачка проклятий. Читать, кою я внимательно не стал. купе с сообщениями о пассивных навыках, все уведомления благополучно улетели в долгий ящик на скорое рассмотрение. Эй, да к черту! Мысленно махнул я рукой. Я только что из зада выбрался. эти новости мне все настроение испортят. Потом прочитаю. Все, все, сейчас добьешь! Почти человеческим голосом сказал я и отпихнул рыжую лучницу. Я вижу, у каждого куча вопросов, а потому предлагаю для начала разбить лагерь и собраться с мыслями. На меня взирали три пары сияющих глаз. Ариана, ты же купила приблуду для лагеря? Да! Счастливо улыбнулась она. Сейчас все сделаю! Девушка подскочила и принялась доставать из инвентаря походный набор. «Что зыркаете?» — сказал я императорской семейке. «Помогайте!» — кивнул в сторону мокрая от недавнего дождя олучница. «Нехилая фигурка!» — присвистнул гнев. раз уж делить что-то на двоих для нас не впервой, то предлагаю разделить с ней ложе. «О боже, а ведь я и забыл!» — появился постоянный собеседник в лице вечно злого греха. И в отличие от ленивого братца, молчать он не собирается. Хотя справедливости ради отмечу, что пропитанный влагой и прям пошел на пользу привлекательности Арианы. Своим замечанием гнев ни на миллиметр не промахнулся. Особенно понятным это становится всякий раз, как девушка наклоняется разложить что-то на земле. «Так, и часто ты теперь будешь влезать в мои мысли?» «Благодаря, что ты вообще собственную волю имеешь, и я не смог захватить твое дело ни в подвале, ни сейчас». «То есть болтать ты будешь много?» — расстроился я. «В том-то и дело, что нет. Чёртова лень не любит шум, А как я понимаю, на данном этапе она сильнее меня. И если ей что не понравится, она без труда нас заткнет. Будет хорошо». «Да пошёл ты!» «Скажи спасибо, что ты всё ещё жив и имеешь все шансы не сдохнуть от первого попавшегося в инферно врага». «Спасибо». «Да пошёл ты!» И впрямь с гнивом разговариваю. «Я так понимаю, мы попали к тебе на родину?» «Да». Я прислушался к внутреннему голосу существа в сознании и попытался понять его намерение. «Так ты все же хочешь закончить начатое?» Разум обволакивала сокрытая ярость. «Верно. Раз я не могу захватить это тело, то придется тебе лично разорвать гордыню на мелкие кусочки. Он ведь император. Ты действительно думаешь, что я захочу рисковать собственной жизнью ради твоей прихоти?» «А ты думаешь, у тебя есть выбор?» Все тело заломило от боли. Чувство, будто кто-то извне тянет за каждую кость и вырывает скелет вместе с мелкими кусочками мяса. Крупные раскаленные иглы медленно проникали вглубь плоти и по миллиметрам разрывали каждый пульсирующий от боли нерв. Я едва не вскрикнул от пронзившей тела агонии. Ш «Что это было? Какого черта не сработало понижение боли?» «Да, я не могу контролировать тело, но вот взывать к отдельным чувствам запросто». То было в битве с Акселем, то будет в случае непослушания. Голос гнева казался более томным и низким. «Ты сделаешь, что я прошу, и будь благодарен, что прошу я немного. Уничтожь гордыню, растопчи ее. Она знает, что я приду, так не заставляй ждать». Следы едва терпимой боли исчезли в недрах организма. «Будь уверен, двулики, нам лучше сотрудничать. Люди, идущие на поводу гнева, стадо никчемных баранов». Я же позволю стать их пастухом. Трещины рукояти слабо замерцали. Ярость дает силу, но лишает рассудка. Я дарую возможность контролировать оба аспекта. Впрочем, в бою с иллюзионистом, ты и сам все понял. Он поддавался навеянной эмоции, сходил с ума, тем самым совершая ошибки и питая нашу силу. И впрямь. Если о подпитке за счет гнева можно понять из описания пассивных навыков, то вот ошибки Акселя уже закономерный и непреднамеренный результат. Как-никак, он ведь обычный человек. «У тебя нет выбора, Двуликий. Либо ты проведешь остаток жизни в бесконечной агонии, либо ближайшим твоим приоритетом станет уничтожение гордыни. Иного я не дам». «Что ж, а ты красноречив». Все же иного выбора на горизонте впрямь не видать. «Но ты же понимаешь, что телом управляю я, а цели выполняю твои. Я не владею пятой частью твоих знаний и умений. Если действительно хочешь покончить с целой мать твоей империей, то придется из камня вон лезть, дабы мне помогать». «Ты принимаешь меня за идиота? Спрашивай, что интересует». «Позже, дорогуша, позже. И так голова болит». Я зевнул, взглянул вокруг и оглянулся назад. «Духи связаться вроде как не хотят» а вот наш палаточный мини-лагерь практически готов принимать гостей». «Готово!» — шла к нам довольная Ариана. «Что ж, давайте переедем поближе к палатке и все обсудим. Вопросов, так понимаю, у вас много», — сказал я. Все, окромя веселой лучницы, настороженно кивнули и медленным шагом двинулись к палатке диаметром более пяти метров. Сереброволосая пара по пути к новому дому громко перешептывалась и косилась в мою и рыжеволосую сторону тогда как последняя беззаботно расселась на пеньке возле незажженного костерка и активно махала ногами. И на он сестру припер, сквасил я морду. «Тоже нормальная баба. По крайней мере, лицом вышла». «Боже, ну за что?» «Тебе бы больше похоть подошла. Я думал, гнев безустанно орет в пламени собственной ненависти и все такое. А ты только на женские задницы смотришь». «Что за стереотип, идиот? Управление эмоциями не означает подчинение ей». — Ну, отчасти ты прав. До встречи с тобой я и впрямь злился непомерно много. — Ох, я изменил твою жизнь в лучшую сторону. О, как мило. Нет, конечно, бесишь. Гнев ударил по воображаемому столу. — Все из-за лени. У тебя голова напрочь дырявая. Я же говорил несколько минут назад... А... — Да-да, бла-бла, не ори. Под песню летящих оскорблений я поднялся с земли, закинул двуручник за спину и пошел к ожидающей меня компании. — Ух, какой же тяжелый. Кряхтел я. Хорошо, что он сам крепится к спине, а то любая веревка тут же разорвалась бы от такой махины. Каждый шаг стоил 10 литров выступившего пота. Ох-ох, спина! Позвоночник вот-вот сломается надвое. Но я должен казаться крутым перед неокрепшими желторотиками. С облегчением падаю на стул пенек и еще раз осматриваю всю нашу братью. Бесполезная в бою принцесса сидела рядом с братом и неприкрыто на меня глазела. Неудивительно, чего у нее парня нет Такое разглядывание всех распугает Жутко Брат бесполезной принцессы Ничуть от нее не отличался И тоже выпучил глаза в мою сторону Ну, его хотя бы можно понять Мелкий еще А вот у кого действительно нет никаких проблем Рыжая солнышко Ариана Если так вдуматься То единственную печальную эмоцию с ее стороны Я увидел лишь после воскрешения В любую же другую минуту жизни Она счастлива и полна позитива А сейчас так вообще фразы больше обычного. Неужели сидящая справа лучница и впрямь так мною дорожит? Что ж, взгляд пал на каждого присутствующего. Познакомимся еще раз. Максвелл – носитель гнева и лени. Будущий – убийца императора.